— Богом, — спокойно сказал Путятый. — Вы из ЦУП? — Значит, все знаешь. Какой же ты тогда инквизитор? Из корпуса БВВР? — Нет, родился на земле, но с вашими пришлось пересечься. — Вот оно что, — вечно сует свой нос. — Я был неправ, честно, неправ. Что-то на всех нас тогда нашло. Прилетели к желтому карлику, столько скачков и все впустую. Такое разочарование.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 — Ты что-то скрываешь? — сказал он, обращаясь к старику. — Я одной ногой в могиле. — то мне теперь грозит? Забвение, пустота и могильный холод. Ты прав. У каждого своя тайна. Корпус Баувер принял в Сноука как разведчика времени, что был внедрен в отщепенцев и Цауп и помог их всех выследить. Однако и он не знал, что произошло сполам.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 67.253660, и пусть это будет семнадцатый век. Решено. Последовал короткий ответ. Яглон, лежа на хирургическом столе, понимал, что чип, что ему вошьют, окончательно прикует ко времени. Уже знал, что произошло на фага и к чему привели его действия на земле. Теперь был спокоен и готов понести наказание. Ты счастливчик сказал ему док и поставил укол. Теперь Еглон знал, что ему одному разрешили продолжить жить и знал почему. Именно он программировал ботов, что вскрыли паллаб на планете. Кому-то из корпуса Bauwer он был нужен. Сноук следил за всеми перемещениями Еглона, знал, где тот поселился, что стал охотником и месяцами пропадает в тайге. А когда женился на Серафиме,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 Вход в пещеру был кем-то вскрыт, складывалось впечатление, что это грабитель. Разбитые сундуки, мусор, тряпки. Но именно там Сноуден угодил в ловушку, установленную путятой. Огромный медвежий капкан, что был присыпан прошлогодней листвой, захлопнулся, сломав кость. Яглон смог вычислить, что за ним следят. Знал, что хранилище раскрыто, и, не теряя времени,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 Ваил искал тех немногих из членов ИЦУ, которым удалось скрыться от правосудия. Он так же, как и корпус зачистки, искал паллап. Не только потому, что тот стоил, как целый корабль, а потому, что мог знать планы ИЦУ. В последнее время стал подозревать, что в корпусе Баувер есть предатель. Но кто? Он не знал. Вот и сидел в своем кабинете, анализируя действия всех членов команды, у кого был допуск на посещение Земли.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 смог рассчитать и найти точку искажения. А после арестовал Боголепова. Еще. Если внимательно читали мой отчет, Лада, та самая девочка, на этих словах Сноук напрягся. Он так же, как и Алла, имел допуск на совещание. Может проходить сквозь зацикленное время. И она меня, ко всему прочему, спасла. Трибунал не хотел втягивать в коррекцию землян и уж тем более арестовывать их. Ваил изначально знал, что ничего не получится. Но попытался.